Чтение письма закончилось одновременно с «экзаменом» в кавычках Марианны. Княгиня посмотрела на девушку и улыбнулась ей. «Мне сказали, что вы из хорошей семьи, хотя и не носите благородного имени, и получили превосходное образование. Вы хорошо читаете, поете и говорите на нескольких языках». «Следовательно, вы своим присутствием только окажете честь нашему дому. Добавлять себя, что вы хорошенькая, и в вас много естественной грации, что мне подходит. Ваши обязанности у меня будут легкими. Я читаю мало, но люблю музыку. Вы будете сопровождать меня почти везде, но не должны забывать, когда мы будем вместе держаться всегда на пять шагов сзади». Имя, которое я ношу и занимаемое положение в обществе, очень высоки, и я придаю большое значение соблюдению правил этикета. Но это вполне естественно, улыбнулась Марианна, которую позабавило это полное наивного тщеславия тирада. Фуше ничего не преувеличил. Мадам де Талиран была, возможно, прекрасной женщиной но ее буквально распирала от гордости быть княгиней. Чтобы лучше в этом убедиться, девушка спросила, «Как я должна титуловать госпожу княгиню?» Обращение в третьем лице было трудным. Марианна до сих пор только один раз им воспользовалась в разговоре с принцем Уэльским, но знатная дама ничего не заметила. С тех пор, как император назначил князя вице-канцлером, — Меня надо звать ваше сиятельство, — заявила она с видом превосходства. — Вы можете употреблять этот титул или еще госпожа-княгиня. — Теперь идите, я позову вас позже. Фанни, первая камеристка, покажет вам вашу комнату. Жест, которым она удаляла Марианну, — Был полон высокомерия, но доброжелательная улыбка смягчила ощущение неловкости. Собственно говоря, эта красивая женщина вызывала только симпатию, и Марианна почувствовала, как растет ее замешательство. Если бы госпожа де Талиран могла догадаться, для чего в действительности появилась здесь та, кого она так дружелюбно приняла... Нет, решительно Марианна не чувствовала себя способной к этому ремеслу. Если бы ей удалось убежать так скоро, как хотелось, она собирается сообщить как можно меньше ее опасному работодателю. Или же вообще ничего. Марианна уже уходила, когда княгиня позвала ее. — Вернитесь, милочка. Мне необходимо знать, из чего состоит ваш гардероб. У нас бывает четыре званых обеда в неделю, и мы принимаем почти каждый вечер, не говоря уж о приближающемся Рождестве. Я не могу рисковать, что вы окажетесь не на высоте вашего положения. Марианна побагровела. Кокетливые одежды, купленные в Бресте у мадам легель -Винек. Казались ей до сих пор очень элегантными, но, оказавшись в этом княжеском доме, она поняла, насколько они безвкусны. «У меня только то, что на мне, ваше сиятельство, и две перемены платьев, одно из черного бархата, другое зеленое шерстяное. Совершенно недостаточно, и к тому же это платье своими цветами напоминает ливрею одного из отелей». — Пойдемте в мою комнату. Опершись на плечо Марианны, одновременно смущенной и польщенной этой неожиданной фамильярностью, княгиня торжественно прошествовала в примыкавшее к купальне помещение. В этой просторной комнате, словно в розово-золотом храме красоты, парили изображения лебедя позолоченной бронзе в мебели, в аллегорических картинах. Главное место занимала великолепная кровать с балдахином и громадное трюмо в золотой раме. Всюду лежали бесчисленные картонки всех цветов, открытые и закрытые, среди которых расположились четыре новых персонажа. Из трех женщин Две были определенно модистками из магазина. Третья — мощная особа, затянутая в зеленую душегрейку с золотыми шнурами. Четвертым был кругленький человечек, прыгавший, как воробей, но желая придать себе важный вид, надувшийся, как индюк. Лицо его было нарумянено и напудрено, голова украшалась громадным коком. Очевидно, чтобы казаться выше. Реверанс, с которым он приветствовал входящую княгиню, возмутил бы любого учителя танцев. И при виде этого стремительного антроша Марианна едва не расхохоталась. Но княгиня, отпустив ее плечо, направилась к забавному человеку с протянутыми руками — «Ах, дорогой Леруа, вы пришли в такую отвратительную погоду, ах, как отблагодарить вас!» «Я должен был сам принести ее сиятельство в эти праздничные одеяния, смею утверждать, что мы сотворили чудо». С ловкостью фокусника он стал извлекать из коробок сверкающие платья, кашемировые шали, всевозможные пояса и шарфы, в то время как дама в зеленом, которая была никто иная, как мадемуазель Минетт, знаменитая белошвейка, заставила порхать в воздухе тончайшие рубашки, кружевные юбки, газовые накидки и... Вдруг Марианна забыла о своих переживаниях. Эта выставленная на показ роскошь пробудила в девушке естественные женские эмоции. К тому же Леруа был таким забавным. На какое-то время мадам де Толеран оставила в покое свою лектрису. Приветствую маленького человечка с необычайной любезностью, кстати, вполне заслуженной, ибо содержимое картонок было действительно чудом. У ослепленной Марианны разбежались глаза. Еще не зная, что перед ней великий Леруа, портной императрицы, у которого весь двор и вся наполеоновская Европа на вес золота вырывали друг у друга его творения, она поразилась, что существо такой внешности способно создавать подобные произведения искусства. Особенно привлекательным было платье из атласа фисташкового цвета, расшитое жемчугом, буквально очаровавшее ее. Казалось, что оно покрыто сверкающей росой, и девушка погрузилась в мечты. Как было бы чудесно стать обладательницей подобного платья! Она робко коснулась переливающейся всеми цветами радуги ткани, как вдруг негодующий крик портного заставил ее вздрогнуть. Ее сиятельство желает, чтобы ее лектрису одел я, я, Леруа, о, мадам! Но Марианна не успела обидеться на маленького человечка. Две решительные руки заставили ее повернуться кругом, завязки ее плаща оказались развязанными, а сам он полетел в угол комнаты. Девушки из магазина бросились на помощь, а мадам де вскричала вскричала с не меньшим негодованием, чем Леруа. «Это моя лектриса Леруа, и она стоит всех ваших маршалов, герцогинь и графинь от прилавка!» Вы только посмотрите на нее. Я уверена, что ее красоту оценят по достоинству. Она еще и меня затмит. Высокомерный взгляд приблизившегося к девушке портного стал задумчивым. Обходя маленькими и медленными шагами вокруг нее, словно вокруг памятника, он присматривался к малейшим изгибам ее фигуры. Затем распорядился. «Уберите прочь это ужасное платье! От него на лье несет провинции!» Марианна ахнуть не успела, как оказалась в нижней юбке и рубашке. Инстинктивно она прикрыла руками обнажившуюся грудь, но сухая ладошка Леруа заставила ее опуститься. Такие груди, как у вас, мадемуазель, не только не прячут, а наоборот показывают, выставляют, оправляют драгоценными камнями. Ее сиятельство права. Вы вызываете восхищение, хотя еще чувствуется незавершенность. Но я предсказываю, что вы станете более чем прекрасной. Какие линии, какая шевелюра, какие ножки. Ах, ножки, значит, так много в современной моде. Платья раскрывают их линии просто нескромным образом. Кстати, знаете ли, госпожа княгиня, что маркиза Висконти, считая, что ее ляжки слишком объемисты, заказала у Круто футляры со шнуровкой, которые она одевает на ноги, как корсет? Подлинное безумие. Будет похоже, что она на ходулях. Но это самая упрямая из всех известных мне женщин. Портной и княгиня окунулись в привычный мир сплетен, в то время как мадемуазель Минет развернула и разложила на кресле домашнее платье, украшенное английской вышивкой с тесьмой цвета лаванды. Но Леруа не терял даром времени и болтая. Он старательно снимал мерку с Марианны и между сплетнями выкрикивал цифры, которые одна из модисток с важным видом заносила в записную книжку. Когда с этим было покончено, он разрешил оглушенной его болтовней девушке одеться, затем спросил, что я должен сделать для мадемуазель. Полностью приданная. И вы тоже, мадам Минет? У нее нет ничего. К тому же я хочу, чтобы вы приготовили что-нибудь на сегодняшний вечер. Будет обед и прием. Леруа молитвенно воздел руки к небу. На сегодняшний вечер. Но это невозможно. Я думала, что слово «невозможно» нет в вашем лексиконе, Леруа. «Конечно, госпожа княгиня, безусловно, но если бы ваше сиятельство соблаговалились знать, что я завален заказами и что...» «Платье на вечер!» Марианне показалось, что портной готов заплакать. Но одна из его девушек нагнулась к нему и что-то прошептала на ухо. Лицо его прояснилось. «Да-да, возможно. Мадемуазель Пальмира напомнила мне, что у нас есть белое платье, очень простое, но очаровательное, заказанное госпожой-герцогиней де Ровиго, которое может быть...» перешлите это платье!» Властно оборвала его княгиня. Я думаю, вы не станете выбирать между этой женщиной и мною. А теперь посмотрим ваши новые образцы. Панни, проводите мадемуазель Марианну к себе. Смущенная и ошеломленная, Марианна машинально последовала за камеристкой, не найдя времени отблагодарить эксцентричную княгиню, которая через пять минут после знакомства заказала ей у самого. Знаменитого Леруа. Комплект одежды с такой легкостью, словно это была самая естественная вещь в мире. Чтобы удостовериться, что все это ей не снится, она готова была даже ущипнуть себя, но поскольку сон был приятным, она решила не прерывать его, сколько бы он ни длился. Происходящее с ней было лишено всякого смысла. Она прибыла сюда, испытывая стыд и недоверчивость, опасаясь одного из тех ужасных приключений, которые так хорошо описывала мистрис Анна Редклифф, а с ней говорили только о кружевах и атласе. Она думала о рапорте, который должна написать сегодня вечером для Фуше. Изобилие пустой болтовни и сплетен. Интересно было бы увидеть, какую он сделает мину, читая описание ножных корсетов маркизы Висконти или обстоятельное излияние господина Леруа. В сущности, если бы ей удалось убедить его, что она не в состоянии запомнить ничего, кроме пустяков, все было бы в порядке. Она никого не предала бы а Фуше, может быть, оставил бы ее в покое.